Глава четвертая. Лизавета наблюдает за представлением. Следующим утром все повторилось. Скрюченное тело, боль в мышцах. Встать оказалось невероятно трудно, но все же пришлось. Агнеска стояла над душой и нудела, что пора вставать, что нужно к обеду добраться до реки, потому что там что-то делать. Что именно, Лизавета с просонья не поняла. Вставать так вставать. Умываться, расчесывать волосы, которые давно уже слиплись в сосульки но если их обстричь, то совсем печально будет. Толще-то они от этого не станут, проверено. Разминка и растяжка немного помогли, ходить стало проще. Уже не как колода, а почти как человек. И то хлеб. У костра сокол что-то с улыбкой доказывал брату Джанфранко. Оказывается, что еду лучше есть, чем на себе тащить. И что зерен аро это тоже касается. И что он сам может заморскую отраву не пить. Его никто не неволит. А вот господину Астальдо, ему, Фальку и госпожей Элизабетте пусть сварит, или даст, и Фалько сварит сам. Вот так, на все руки, значит, еще и кофе варить». Лизавета поздоровалась со всеми и подошла взять чашку. «Подождете немного?» – подмигнул ей Сокол. «Сейчас добудем из этого бережливца глоток наслаждения». «Знаете, подожду. Я очень люблю кофе. Тьфу, аро утром. Можно даже ничего не есть». «Это у вас дома, наверное, можно ничего не есть. В пути лучше все же позавтракать». «Руджеро, принеси госпоже Элизабетте стул». Сокол только глянул на мальчишку, а тот уже со всех ног тащил тот самый стул. Поставил и спросил тихонечко. «Госпожа Элизабетта, а вы сегодня будете дальше рассказывать про ту обитель и библиотеку?» «Буду, но, ну, наверное, вечером, за ужином», — улыбнулась Лизавета. «Этого мальчика зовут Руджеро. Вон там Антонио, он крепок и кудряв. А еще есть Альдо и Джованни, высокие и стройные. Один брюнет, второй блондин». И пятый мальчик, рыжеватый, пока безымянный. Тем временем сокол принес два небольших камня, утвердил их на земле и как будто даже немного закопал направленными движениями рук. Затем пристроил на этих камнях сверкающий на солнце медный кувшинчик с узким горлом, очень похожий на турку, что висит сейчас без дела в Лизаветиной квартире. Или нет, не висит. Уж, наверное, мама с братом упаковали все вещи и вывезли их куда-нибудь. К васе, в гараж или на дачу. Точный жест, и под кувшинчиком занимается огонь. Ровное рыжее пламя, маленькие язычки. И не понять, есть ли там дрова или же магу дрова не нужны? Его руки так и кружат вокруг кувшинчика. Изящные длинные пальцы, металл колец задорно поблескивает на солнце, синий камушек тускло светится, он не огранённый, а отполированный. Лизавета не, кстати, вспомнила, как этими самыми пальцами он подхватил её вчера и поднял. Сейчас и не скажешь, что в них скрыта такая сила. Сейчас это прямо поэзия выверенных строк и точных жестов волшебника. Жидкость поднялась к самому горлышку. Он уменьшил огонь. Потом снова прибавил и снова уменьшил. И еще раз. Явно завершающий жест, и пламя убралось в ладонь. Словно сама появилась в руке деревянная палочка, которую он размешал гущу. Глянул на стоявшего рядом с разинутым ртом Руджеро, парня с короткими пепельными кудрями и серыми глазами, и тот притащил чашку. — Три, дурень! — усмехнулся наставник. Разлил жидкость в три чашки, отставил кувшинчик, одну протянул Лизавете. «А меня не угостишь своим чародейским варевом?» Лис подкрался незаметно. «Успел? Бери!» – кивнул сокол на последнюю чашку, а сам растянулся на земле. «Варвар ты! И привычки у тебя варварские!» – усмехнулся, глядя на него лис. Тот лежал на боку, опираясь на левую руку, аки – древний римлянин с рельефа, а вправо и держал чашку и откровенно наслаждался вкусом. «Почему, фарвар? По-моему, это искусство!» – влезла Лизавета. «И процесс приготовления зелья и результат!» И еще господин Фалько мастер устраивать представление. «Это-то вне всякого сомнения», – пробурчал лис, поблагодарил за кофе и удалился к своему коню. Но когда лагерь свернули и все тронулись с места, то именно лис возник сбоку от огонька. Его серый в яблоках конь-диамант не был таким своенравным, как ураган, но тоже недобро косился на рыжего. Лис же держал его железной рукой и не позволял ничего лишнего. «Скажите, госпожа Елизабетта, откуда вы знаете эту занимательную историю, которая вчера нас всех развлекали?» «Прочитала в книге», – пожала плечами Елизавета. «Конечно, мне пришлось ее немного адаптировать под ваши здешние реалии, но сюжет остался тем самым, поверьте. Лучше вы расскажите мне, что представляет собой тот предмет, за которым мы едем, а то я чувствую себя несколько некомфортно. Нужно найти что-то, о чем я ничего не знаю. Даже мое начальство на работе и то конкретнее». Там обычно хотя бы есть описание предмета, или его можно заменить подобным, а вы хотите что-то, как я понимаю, уникальное, и молчите. Знаете, я не думаю, что нам понадобится его вот прямо искать. Карта должна помочь с точным местоположением. Вы думаете, оно там нас ждет? Так заждалось уже, наверное, каждый день бегает на дорогу, смотрит. Не едут ли?» Лис сверкнул глазами, шуточка ему не понравилась. «Не стоит так говорить о священном предмете, госпожа Элизабетта. Так вы расскажите о нем, и я проникнусь, уважением и благоговением, что именно с ним связано, какие легенды, кто скрыл его и почему, как выглядит предмет в конце концов, и как выглядит каждая его отдельная часть». Лис помолчал, как будто собирался с мыслями, или размышлял, а стоит ли вообще что-то говорить этой дуре чужеземке, которая даже на коня сама сесть не может, а туда же. Хотя сегодня закинуть ногу наверх получилось проще, чем в предыдущие дни. Совсем чуть-чуть, но проще. от Тилия так вообще уже сама справляется, а мальчишки-сокол они сводят с нее глаз и говорят комплименты. Знаете, я попробую рассказать. История Великого Скипетра не входит в обязательный кодекс священных текстов. Ее не изучают в школах и в храмах. Ее скорее рассказывают как сказку долгими зимними вечерами. Знаете, у нас есть присловие такое, когда найдется великий скипетр, то есть никогда. И вы хотите заполучить это самое никогда. Да что вы вообще можете о таком знать, вскинулся лис, даже волосы разметались и задрожали. Кое-что, чисто теоретически, конечно. Если вы найдете эту штуку, ну то есть если я для вас ее найду, правда я пока не понимаю, где и как, то вы окажетесь героем, даже если вам эта штука будет как не пришей кобыле хвост. Люди, которые делают что-то такое, что никогда, всегда остаются в памяти других людей. Если они удачливы, конечно. Я так понимаю, наша экспедиция не первая, и даже не десятая. То есть люди уже хотели заполучить себе это никогда. Но что-то им мешало стать героями баллад и хроник. И раз так получилось, что я с вами, и что вы возлагаете на меня определенные надежды, и я хотела бы знать, какого кота в мешке мы ищем, и какова моя роль в предстоящих поисках. «Ну и почему не преуспели те, кто шел этим путем до нас?» «Браво!» – вдруг услышала Лизавета с другой стороны и вздрогнула от неожиданности, напугав огонька. Сокол приблизился незаметно и теперь неспешно ехал себе с другого бока от Лизаветы. «Ты тоже хочешь услышать историю? Ты ее не знаешь или подзабыл за давностью лет?» – ехидно спросил Лис. «Я хочу услышать твою версию этой истории», – сверкнул глазами Сокол, «а также и о том, что там было в предыдущем паломничестве», Ты же в нем участвовал, как подручный старого Магнуса Лео, верно? — Верно, — кивнул Лис. — Хорошо, я расскажу. Слушайте.